Глава 130. Неожиданное приглашение. Операция для покорения Юки завершилась неудачно. Но мы воспользовались, чем смогли, и реформировали Ассоциацию Свободы для своей пользы. Мы потрудились, чтобы убрать Юки и его наблюдателей. Переход прошёл гладко. В конце концов, в каждом отделении Ассоциации мы оставили по одному храмовнику, создав новую контрольную систему под началом Западной Церкви Ситова. Сама Церковь начала менять территорию и структуру в сторону духовного поклонения. Ещё есть Свободный Третьейский Комитет – новая организация, созданная Ассоциацией Свободы и Западной Церквью. В отличие от Совета, я имею в виду Международный, в котором участвуют выборные делегаты, Свободный Третьейский Комитет составлен из глав главгильдии Ассоциации Свободы. После учреждения он будет служить нейтральным местом для переговоров между государствами. Первым представителем Комитета была назначена Сокогучи Хинато. И раз ни церковь, ни храмовники не согласились кого-либо выдвинуть на этот пост, её назначение было воспринято не без радости. Потом, согласно собранным храмовниками данным, явных смутьянов в отделениях на данный момент не было. Конечно, владыки демонов, Рамирес и я в частности, склонны действовать тайно, но удивительно, что желающих нам противостоять не находится, даже когда мы переходим к открытым действиям. Итак, учредив эту организацию, мы смогли соединить государства вокруг Леса Джура двумя союзами – Советом и Комитетом. Для Большого Союза требуются крепкие связи между его членами. Через месяц после неудавшейся карательной экспедиции, международное положение было вот таким. Конечно, пока все были заняты устроением этих новых организаций, я не в игрушки играл. Через три дня после неудавшейся попытки появился он. Прорвавшись через барьер королевства Инграсия, закованный в серебряную броню, появился он. Серебряный рыцарь Алрас. Представившись слугой платинового дьявола Леона Кронвеля, он вручил мне письмо. Это было приглашение. Как и обещал, он приглашал меня встретиться. Но... почему сейчас? Мой господин желает обсудить с вами дела, касающиеся героини Римурусома. После этих слов Алроза я сообразил, что к чему. Письмо пришло после полного пробуждения героини. Наверняка им и было вызвано. Возможно, Лён что-то знает о Хлое. Кажется, они однажды сталкивались в бою, так что, быть может, ему известно что-то, чего не знаем мы. Я решил принять приглашение. В любом случае, мне ещё предстоит пожаловаться от лица Шидзусан, Хотя это всё зависит от его нынешних и дальнейших намерений. Хорошо, я принимаю приглашение. Не тратьте на нас столь добрых слов. Мой господин будет совершенно доволен. Пожалуйста, сюда. Алурос всё это время не снимал шлема, так что выражение его лица я разглядеть не мог. Но голос его точно звучал счастливо. О, и тут он телепортировался прочь. Мгновенная телепортация по силам многим высокоуровневым дьяволам. Даже если он перенёсся на заранее определённое место, это всё равно не слабо. Кстати, те, кто способен телепортироваться в любое место, даже не посещённые ранее, являются невероятно высокоуровневыми существами. Даже среди моих подчинённых только дьябло это под силу. Наверное. Не имея духовного тела, этот навык не применить. Схема такая. Теневой шаг, пространственное перемещение, телепорт. Ещё можно перемещаться при помощи магических кругов, но названные три – это навыки, а не магия. Я сам применял навыки и магию попеременно, так что разницы даже не замечал, но она, видимо, есть. То есть Хината говорила, что она есть, должно быть, она права. Для пространственного перемещения требуется открыть дверь и шагнуть через неё. В бою такого не проделать. А заклинание телепортации за миг создает и выполняет магический круг, позволяющий мгновенное перемещение. С его помощью можно избежать вражеских атак и прочего, так что способные к телепортации довольно сильные существа. Кстати, даже самые слабые пространственной магией можно воспользоваться довольно быстро, так что не следует ослаблять бдительности. В ту же секунду, когда Серебряный Рыцариалрос исчез, на его месте возник магический круг. С его помощью мне предстояло добраться на место. Магический Рыцарь, мастер пространственной магии, да ещё и здорово владеющий телепортационными способностями, Чтоб тебя, Леон, у тебя хорошие подчинённые. Думаю, мне стоит наделить телепортацией Беннимару с и остальных. Я чувствую, что в нынешнем состоянии смогу наделять навыками без труда, и это может увеличить наш военный потенциал. Вот что я подумал, когда Алрос исчез. Между прочим, Хината тоже владеет телепортацией. Но для этого нужно много магической энергии, то есть сейчас она этого не может. Но она может это проделывать без произнесения заговоров. Теперь мне понятна её истинная мощь. Хотя она и не может больше применять свою способность математик, она всё ещё гениальный маг. Она ослабла, но не настолько, как сама утверждает. Хотя, пусть пока это останется секретом. И вот я прибыл на место. Страна, которой правит Леон, больше походит на материк, чем на остров. Она удивительно широка, и города в ней делятся на районы. Лесной, полевой, озёрный, речной и горный районы. Каждый защищён магическим кругом. Искусственно созданная земля природы и покоя, магический город. Такова земля владыки демонов Леона Кромвеля, Эльдорадо. «Ух ты! Поразительно!» – пробормотал я. «Ха-ха-ха! Вы слишком добры! Моему господину будет приятно услышать эту хвалу!» Счастливо ответил Алрос, ведя нас за собой. Сейчас он снял шлем, и прекрасные серебряные волосы струятся по его спине. Он выглядит как девушка, но он парень. Капитан магических рыцарей. Неудивительно, что Леон ему так доверяет. Но эта страна действительно чудесно устроена. Улицы сверкают, будто золотые. Каждое здание расположено совсем чанием, и спиральный замок пронзает небеса. Если посмотреть сверху, станет видно, что сам город представляет собой огромный магический круг. Круг этот видим только для тех, кто может взглянуть на него сверху. Его питает энергия самих жителей. Столь тонкая конструкция немного уязвила мою гордость. Сомнений нет, Темпост прекрасная страна. Но в саму землю магию мы не внедряли. И это меня теперь немного беспокоит. Римура сама, что здесь такого поразительного? Спросила Шон, идущая позади. Даже хотя она имела возможность обозреть город сверху, она ничего особенного не заметила. Показывает, сколь искусна его конструкция. Этот город представляет собой один огромный магический круг. Из-за этого он защищён антимагией и радаром от врагов. В случае нападения жители будут предупреждены. Он запечатывает магические атаки, но входящие в него, наверное, отбрасываются назад. Представь только, что будет, если враг применит широкомасштабные заклинания. Город при этом автоматически победит. Думаю, не стоит ли нам повторить такое устройство в Темпости? О, это звучит поразительно, но я не вполне понимаю. Аха-ха, ещё бы! Хоть вы и не смотрели сверху, а столько всего подметили. От ваших глаз ничего не скроется. Вы правы, этот город гордится своим абсолютно магическим барьером. С гордостью ответил Алрос. Шон действительно не понимает. Может, она просто не распознаёт магию. Так что неудивительно. Интересно, сколько труда потребовало создание города, вмещающего два магических круга? Создать даже один было бы ужасно трудно, а их два. И есть планы дальнейшего развития в эту сторону. Совершенно поразительно. Но и для меня найдётся забава. Я решил, что точно устрою подобное в своей стране. Когда мы вышли из комнаты с магическим кругом, коридоры были из стекла. На пейзажах вдали текли реки и водопады, образуя прекрасные рисунки. Чтоб его! Этот город прекрасен. Не могу этого не признать, но и завидую. Что ж, это только разжигает мою креативность. Мы шли минут 10 и нас привели в комнату в Королевском дворце. Предметы обстановки явно роскошные и точно хорошего качества. Цвета белый и золотой. Действительно неплохо сделано, у него хороший вкус. Полагаю, обстановка не служит запугиванию людей до инфаркта. Снаружи всё отделано прекрасным золотом, внутри тоже. Короче, гости не станут нервничать от обстановки, и это я легко смогу скопировать. А Шион едва вошла, уселась и стала жевать закуски и прихлёбывать чай, совершенно без эмоций. Ммм, не должно ли быть иначе? «Может, это мне нужно себя так вести?» «Игнорируй. Если покажешь, что беспокоишься о подобном, проиграешь». «Лимура Сама, эти сладости очень хороши и не отравлены. Попробуйте, пожалуйста!» Сказала Шон, протягивая мне несколько конфет. «Подумать только, повар Шон говорит о яде. Какая ирония!» «Да и яд на меня не действует. Мы продолжали примерно 10 минут, пока не появился правитель этой страны, Леон Кромвель». «Вы долго ждали?» «Спасибо, что так быстро приняли приглашение», – сказал он и сел в кресло предо мной. «Сейчас он одет даже проще, чем я его помнил, и говорит без обиняков. Сейчас, сидя на ногу, он будто прямиком с экрана кино. Аллорс определенно хорош собой, но Леона можно описать только как красавец. Конечно, меня это не слишком радует, но оставим вопросы его мужественности и вернёмся к главному. Я рассказал ему о последних мгновениях Шидзу». «Вот как». «Она прожила дольше, чем я предсказывал», – ровно ответил Леон. «Но это меня не разозлило. Может, потому что я кое-что заметил». «Эй, ты заставил Эфрита вселиться в неё, чтобы спасти ей жизнь? Кто знает, может, и я что-то такое проделал. Не помню», – сказал Леон, прикрывая глаза. «Но ясно, что актёр из него дрянной». Хм. ладно, я понял». «О, Эра Мирис упомянула кое-что интересное. Ты правда, Плакса?» При этих моих словах лицо Леона искривилось в отчаянии. «Это чёртова малявка. В следующий раз я оторву ей крылья». Сердито сказал он. «Похоже, это правда». «Я ей передам. О, и ты что-то говорила о вызовании некоего особого индивида. Это так?» В комнате всё стихло. Через какое-то время Леон открыл рот. «Это так. И это связано с причиной, по которой я пригласил тебя сегодня», – мрачно сказал Леон и бросил взгляд на Шион. Я кивнул. «Шион, эта беседа непростая. Пожалуйста, пойди помоги Алрозу с чем-нибудь, хорошо?» Сказал я, прося Шион уйти. «Разумеется. Шион-сан, пожалуйста, помоги мне в подготовительной комнате». Леон взглядом велел Алрозу это сказать. Шон молча кивнул и вслед за Алрозом вышла из комнаты. Мы остались с Леоном одни. Убедившись в этом, он спросил. «Тебе известна маленькая девочка по имени Хлоя?» «Да, всё связано. Я не удивился, когда Леон назвал это имя. Наверное, я мог бы предсказать это, послушав Хинату и Руминос. Это объясняет, кому Юки оказывал услуги по вызыванию и почему их условия были именно таковы». То есть, почему вызывались дети и почему в основном девочки? Он с самого начала искал Хлою. Ши Цзусан и остальные – просто побочный продукт. Но сказанное Леоном после совершенно сорвало мне крышу.